Глава 9. Виргинское гостеприимство. Его Превосходительство главнокомандующий отправился в гости госпоже Эсман со всей торжественностью и пышностью, подобающей первой особе во всех североамериканских колониях, плантациях и владениях Его Величества. В сопровождении Драгутского эскорта он отбыл из Уильямсберга под оглушительные крики и вопли верно подданнических толп, состоявших преимущественно из некров. Генерал ехал в своей карете.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 Он не ученый, но он справится с любым французским генералом, который похваляется сделать из англичан фрикасе де крапоут, фрикасе из жабы. Он уже спасал корону лучшего из королей, своего августейшего отца, его всемилостившего величества короля Георга. Шляпа мистера Франклина мигом слетела с головы, и над крутыми буклями его пышного парика поднялся орел пудры. Он, лучший друг солдата, и показал себя непреклонным врагом всех нищих красноногих шотландских мятежников и римских интриганов, зуитов, которые хотели бы отнять у нас нашу свободу и нашу религию, черт побери. Да, его королевское высочество, мой милостливый господин, невеликий ученый, но зато он один из благороднейших джентльменов во всем мире. Я видел его высочество на коне во время смотра гвардии в хайд парке сказал мистер Франклин.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 — Я бы взял его капралом в конно-гренадерский полк, — объявил генерал. — Отличная посадка, и он хорошо знает страну, мистер Франклин. — О, да. И чертовски прекрасные манеры, если вспомнить, где он рос. Настоящий европейский лоск, черт побери. Он старается как может, заметил мистер Франклин, простодушно, глядя на дородного главнокомандующего, а этот обращик английской утонченности с лицом еще более красивым, чем его мундир, раскачивался в такт толчкам кареты, уснащая ругательствами каждую свою фразу — полный невежда во всем, что лежало за пределами казармы и плац парада, если не считать достоинств вина и хорошеньких женщин, далеко не знатного происхождения, но глупо чуванящийся несуществующими предками, храбрый, как бульдог, жестокий, великодушный, распутный, мод, мягкосердный в хорошем настроении, щедрый на смех и привязанности, тупоумный, ничего в жизни не читавший, свято верящий, что его родина первая страна в мире, а сам он истинный джентльмен. «Да, для принца Алла он, честное слово, очень хорош. Его в прошлом году поколотили в форте. Э, как его там? На реке, на реке. Как называется этот форт, Толмиш?» «Бог его знает, сэр», — ответил Толмиш. «Еще, наверное, господин почтмейстер, недаром он посмеивается над нами обоими». «О, что вы, капитан!» Попал в настоящую ловушку, впрочем, у него была только милиция индейцы. «Здравствуйте, мистер Вашингтон. Хорошего вас лошадь. В прошлом году это ведь было ваше первое боевое крещение?» «Форте необходимость, да, сэр?» Почтительно отдавая честь, ответил вышеупомянутый джентльмен, который подъехал к карете в сопровождении двух вышкаленных черных грумов в щегальских ливреях и бархатных охотничьих шапочках. «Я начал очень неудачно, сэр, так как до этого злополучного дня ни разу не был в деле».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 Карета главнокомандующего двигалась так неторопливо, что ее нагнали еще несколько менее важных особ, также приглашенных в Каслвуд, и они, не терзая обогнать великого человека, образовали настоящий кортеж, смиренно следовавший в облаках пыли за его колесницей. Возглавлял эту процессию мистер Динуиди, губернатор провинции, который ехал в сопровождении черных слуг и в обществе преподобного Брондбента, веселого уильямсбергского священника.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 погрузился в дремоту и послали сказать этому необычайному арьергарду, чтобы они смело ехали вперед, обогнав неторопливого главнокомандующего его драгун.